Глава четвертая Лис снова приехала в Версаль в воскресенье, чтобы встретиться с риэлтором и договориться о сдаче в наем гостевого крыла и флигеля. Она решила ковать железо, пока горячо, вернее, пока куп не передумал. Деньги нужны были ему как воздух, и лис решила, что пока она еще может, она должна сделать для купа все, что только в ее силах. Встреча была назначена на одиннадцать. Но когда лис и Риэлтор подъехали к особняку, купа уже не было. Он повез помелу завтракать в Беверли-Хилз отель. Лис знала, что завтра куп собирается отправиться с своей пассией на Родео Драйв, улицу, где располагались фешенабельные магазины и бутики. О том, как может отразиться эта поездка на бюджете купа, лис старался не думать. Отговаривать Куп она даже не пыталась. Лис заранее знала, он скажет, что помяла роскошная женщина, но ей совершенно нечего надеть. Куп обожал булавать своих подружек, и это ему удавалось. Он покупал им наряды и драгоценности, не считаясь с расходами, ни с тем, что при виде счета Эйба тайно может хватить удар. Лис знала, что Куб непременно повезет 22-летнюю модель в магазины Теодора, Валентино, Диора и Ферре и непременно к Фреду Сигалу, и истратит на подарки не меньше пятидесяти тысяч, особенно если ему вдруг приглянется какая-нибудь безделушка, выставленная в витринах салона Ван Клиффа или Картье. «Что до да помелы», — мрачно подумала Лис, — Ей в голову не придет отказаться от подарков. С какой стати? Ведь это сбывались мечты простой девчонки из Оклахомы. Мечты, ради которых она и оставила отцовскую ферму и перебралась в Лос-Анджелес. Признаться, сказал Риэлтор, молодой человек лет двадцати двух, я удивлен, что мистер Уинслу решил пустить жильцов. Во флигелище, куда ни шло, но в жилое крыло. Они как раз вошли в дом и приступили к осмотру, и Лис, с вполне объяснимой неприязнью, подумала, что риэлтор пытается выудить в нее какие-то подробности личной жизни и звезды, чтобы потом передать их своим друзьям и коллегам и, может быть, будущим жильцам. Увы, избежать подобных вопросов было, скорее всего, нельзя, и Лис знала, что отвечать на них придется. Она хотела сдать для купа эти комнаты и не могла позволить себе гордо отмалчиваться, хотя бы это означало, что она отдаст обожаемого патрона на растерзание досужим сплетникам, которые бывали особенно безжалостны к большим знаменитостям. «В гостевом крыле есть отдельный вход, так что жильцы вряд ли столкнутся здесь с мистером Уинслу», — сухо ответила она. «Кроме того, он много путешествует». и большую часть времени его здесь просто не будет. Ну, а жильцы — это дополнительная страховка против воров и вандалов, если станет известно, что на территории поместья постоянно кто-то живет. В общем, вы меня понимаете?» Риэлтор озадаченно наклонил голову. Об этом он не подумал. В словах лис был здравый смысл, однако молодой человек подозревал, что за подобным решением стоит что-то еще. Им было известно, что Купер Уинслоу уж давно не снимался в главных ролях. Риэлтор, во всяком случае, не мог припомнить ни одной его большой роли последних лет. Так что, похоже, было, что за творческим кризисом наступил кризис финансовый. Вместе с тем Куп оставался звездой самой первой величины, живой легендой Голливуда, и по-прежнему производил фурор в любом месте, где бы он ни появился. И риэлтор живо сообразил, что это обстоятельство, пожалуй, поможет ему сдать гостевое крыло и флигель довольно быстро и за приличную цену. Жить в одном доме со звездой было более чем престижно, да и само поместье оказалось поистине уникальным. Другого такого не было во всей стране, может быть, даже во всем мире. По мнению риэлтора, снять здесь комнаты было равнозначно тому, чтобы поселиться в Тадшмахали, Лувре, Вестминтерском аббатстве. А если жильцам посчастливиться, они могут даже увидеть живую звезду в бассейне или на теннисном корте. Об этом обязательно надо написать в рекламе, — подумал риэлтор. Внутри гостевое крыло выглядело более чем пристойно. хотя в первые минуты Лиса и пожалела, что не велела слугам здесь прибраться. Здесь были такие же высокие потолки с росписью, элегантные французские окна с двойными стеклами выходили на каменную террасу, окаймленную аккуратно подстриженными кустами живой изгороди, в тени которых стояли мраморные скамьи, приобретенные купером в Италии много лет назад. В гостиной стояла антикварная французская мебель ручной работы — И рядом помещался небольшой кабинет, также обставленный с изяществом и роскошью. Небольшая лестница вела на второй этаж, где находилась одна большая спальня и гардеробная с таким количеством стенных шкафов, что в них можно было блуждать, как в пещерах. Нормальному человеку столько шкафов было, конечно, ни к чему, но для купа такая гардеробная была бы даже мала. Напротив гостиной на первом этаже располагались две меньшие спальни, обитые английским вощеным ситцем с затейливым цветочным орнаментом, и кухня с большим обеденным столом, которая, как сказал риэлтор, напоминала ему кухни в провансальском деревенском стиле. Столовой в гостевом крыле не было, но лис сказала, что жильцы могут обедать как в гостиной, так и на кухне. где было очень уютно благодаря израсовой печке, голландки и камину. — И сколько мистер Уинслу хочет за все это? — спросил риэлтор, стараясь скрыть волнение. Он еще никогда не видел столь роскошных апартаментов. Не исключено, что их снимет какая-нибудь знаменитость. Например, приехавший в Лос-Анджелес на съемки кинозвезда или гастролирующий певец, тот факт, что комнаты были полностью обставлены. был еще одним важным преимуществом. Легкая уборка, свежие цветы в вазах и гостевое крыло станет совершенно неотразимым. — А сколько вы предложите? — спросила Лис, которую вопрос риэлтора застал врасплох. Она давно не сталкивалась с вопросами найма и сдачи недвижимости и потому чувствовала себя не очень уверенно. Сама она жила все в той же скромной квартирке, которую сняла для себя двадцать два года назад? «Думаю, десять тысяч в месяц я могу гарантировать», ответил риэлтор задумчиво. «Может быть, немного больше. При удаче рента может составить двенадцать-пятнадцать тысяч, но такого варианта придется ждать несколько месяцев, но десять тысяч — это более чем реально». «Хорошо, пусть будет десять», — быстро согласилась Лис. «Вместе с платой за флигель», — подумала она. Куб будет получать ежемесячно достаточно большую сумму, которая позволит ему начать выплачивать долги, если, конечно, Эйбу удастся отнять у него кредитные карточки. Лис всерьез опасалась, что после того, как она уедет, за Кубом некому будет присматривать. и он может свершить какое-нибудь новое безрассудство, которое всерьез ухудшит его положение. Правда, и когда Лис была рядом, Куп не особенно ограничивал свои траты, но она, по крайней мере, сдерживала его безрассудные порывы. Закончив осмотр гостевого крыла, Лис и Риэлтор сели в машину и поехали к северной границе поместья, чтобы осмотреть флигель, утопавший в зелени разросшегося сада. Флигель, хотя и именовался официально домом привратника, стоял в глубине сада и был похож скорее на небольшую усадьбу, чем на служебную постройку. Двухэтажный, сложенный из белого камня и заросший с северной стороны плющом, он всегда напоминал лист классический английский коттедж. Во всем его облике было что-то сказочное, и риэлтор невольно ахнул, увидев проглядывающий из-за деревьев белый фасад. Внутренняя отделка и обстановка флигеля также были изящными и дорогими. Однако, в отличие от гостевого крыла, поражавшего гальской роскошью, здесь царил суровый англосаксонский стиль. — Боже мой! Это ж настоящее чудо! — воскликнул риэлтор, не в силах сдержать свои эмоции. Я такого еще никогда не видел и даже не думал, что где-то может быть такая красота. Немного постояв среди кустов роз, высаженных перед дверями, они поднялись на широкое деревянное крыльцо и вошли в дом. Комнаты здесь были, конечно, меньше, чем в главном здании, а потолки ниже, однако благодаря точно соблюденным архитектурным пропорциям они не создавали ощущения тесноты и даже казались просторнее, чем были на самом деле. Мебель здесь была массивной, основательной, а перед большим камином в гостиной стоял длинный кожаный диван. В кухне висели на стенах медные сковороды, ковши, турки с изогнутыми чеканными ручками и прочие утварь. Две спальни были обиты полосатым тиком и обставлены мебелью в стиле Георга Третьего, собиранием которой куп увлекался лет пятнадцать назад. Во всех комнатах на полу лежали вязаные коврики, в буфете красного дерева, в гостиной тускло поблескивало столовое серебро и фарфоровый сервиз XIX века на двенадцать персон. Иными словами, это был настоящий английский сельский дом. словно силу и волшебства, перенесённое из британских островов в Белейр, Он находился даже ближе к Корту, чем главный дом, но дальше от бассейна, расположенного почти прямо перед гостевым крылом, однако Лис это не казалось недостатком. Риэлтор, похоже, был полностью с ней согласен. «Превосходный дом», — сказал он. «Для того, кто понимает, конечно, я бы и сам не отказался пожить в таком. Мне тоже всегда этого хотелось». признала Слиз. Однажды она спросила купа, нельзя ли ей пожить во флигеле хотя бы недельку. И он ответил согласием, однако она так не собралась исполнить свое желание. Кстати, как и в гостевом крыле, здесь есть несколько комплектов постельного белья и посуда. «Мне кажется, что из-за флигеля мне удастся получить десять тысяч в месяц», задумчиво проговорил риэлтор. «Возможно, даже больше». Дом, правда, небольшой, но уж очень уютный. В нем есть шарм и стиль. Благодаря своим размерам и обстановке гостевое крыло выглядело, конечно, намного роскошнее, зато Флигель был уютнее. И, как они уже говорили, для знатока английского классического стиля флигель был самой настоящей находкой. Оставалось только найти такого знатока, но риэлтор был уверен, что сумеет оформить сделку в течение месяца. «Я хотел бы приехать сюда в начале будущей недели и сделать несколько фотографий гостевого крыла и флигеля», — сказал он. «Если за неделю я ничего не найду, тогда придется подключить моих коллег, но это только в крайнем случае. Я сам хочу найти для мистера Уинслу подходящих жильцов». «Да», — кивнула Лис, — «для Купа очень важно, чтобы жильцы были подходящими. Кстати...» спохватился риэлтор. Может быть, у мистера Уинслоу есть какие-то дополнительные условия? Если да, сообщите мне, чтобы я мог их учесть. И он достал блокнот, в который уже записал все данные о гостевом крыле и флигеле, о количестве расположений комнат в них, а также другие необходимые сведения. Честно говоря, Куб не в восторге от детей. К тому же ему бы не хотелось, чтобы... Что-то из обстановки было испорчено, — сказала Лис. — Не уверена насчет собак и других домашних животных, но, полагаю, это тоже нежелательно. Никаких других условий у него нет. О желании Купа, чтобы во флигеле и гостевом крыле жили красивые молодые женщины, Лис, естественно, упоминать не стала. — Ну, насчет детей не могу ничего обещать, — покачал головой риэлтор. Разумеется, мы постараемся учесть пожелания мистеру Уинслу, но, поймите, нас, мы же не можем отказывать семьям с детьми, в противном случае наше агентство подвергнуться санкциям за дискриминацию. Что касается возможного ущерба собственности мистеру Уинслу, я уверен, этого удастся избежать. Согласитесь, что позволить себе такие апартаменты могут только состоятельные люди». которые знают, что такое приличие, и не считать рок-звезд, — подумал он про себя. У риэлтора уже были неприятности с этим контингентом, отличавшимся непредсказуемостью, отсутствием манер и пристрастием к наркотикам и алкоголю. Вскоре риэлтор откланялся, и Лиз поехала к себе домой, предварительно проверив, все ли в порядке в главном доме. Прислуга все еще пребывала в некотором шоке после вчерашнего уведомления об увольнении, однако потрясение было не особенно глубоким. Учитывая постоянные задержки зарплаты, они все ожидали чего-то подобного. Ливермор, к примеру, уж нашел новое место. Когда Лис спросила, как его дела, он ответил, что будет работать в Монте-Карло у одного арабского принца. который в течение нескольких месяцев пытался сманить его у Купа, Получив расчет, Ливермор тотчас позвонил в Европу и принял это предложение. Лиз даже показалось, что Дворецкий не особенно и расстроен тем, что ему пришлось уйти. Впрочем, если он и был огорчен, то по обыкновению никак этого не показывал. В следующие выходные... Ливерморож должен был лететь в Париж оттуда на юг Франции, и лис подумала, что для Купа это будет настоящим ударом. Примерно через час после отъезда Лис появились Куп и Помела. После завтрака они долго сидели у бассейна беверли хиллс отеле болтая всякой ерунде с друзьями и знакомыми купа. Помела просто не могла поверить своему счастью. Оказаться в подобном обществе было пределом ее мечтаний. Когда они наконец вернулись в Версаль, она буквально задыхалась от восторга и едва могла говорить. Впрочем, этого от нее и не требовалось. Через полчаса помелые уже лежали в постели, а рядом охлаждались в серебряном ведерке две бутылки кристаля. Часов в пять повар подал им в спальню обед, Они посмотрели по видео два старых фильма с участием Купа, а затем он отвез ее домой, так как рано утром ему нужно было ехать к парикмахеру и к специалисту по иглоукалыванию. Кроме того, спать Куп всегда предпочитал один. Красивая девушка в его постели могла только помешать полноценному ночному отдыху, и он старался соблюдать это правило неукоснительно. К утру следующего дня риэлтор уже приготовил две папки с подробным описанием сдаваемых в наем объектов. Придя на работу, он сел на телефон и обзвонил нескольких клиентов, которые искали для себя что-нибудь необычное. Взглянуть на флигель изъявили желание сразу трое одиноких мужчин. Что касается гостевого крыла, то им заинтересовалась молодая русская пара. Супруги недавно переехали в Лос-Анджелес, но купленный ими дом нуждался в ремонте и перестройке, что должно было занять как минимум год. Не успел риэлтор положить трубку, как телефон звонил снова. Это был Джимми. Он объяснил, что ищет жилье. Где не имело для него значения. Главное, — сказал он, — дом или квартира должны быть небольшими, чтобы не тратить слишком много времени на уборку и с приличной кухней. В последнее время Джимми почти ничего не ел, обходясь бутербродами и растворимым кофе. Однако он был уверен, что рано или поздно снова начнет готовить для себя сам. Как и спорт, готовка была для него чем-то вроде хобби. Она успокаивала, отвлекала от проблем. А это было именно то, в чем Джимми больше всего сейчас нуждался. Наличие обстановки его не особенно волновало. У них с Маргарет была вся необходимая мебель, но она им не особенно нравилась, поэтому Джимми с равным успехом мог как воспользоваться ею, так оставить в платном хранилище. Последний вариант, впрочем, казался Джимми более предпочтительным, так как он не хотел, чтобы вещи постоянно напоминали ему о потере. Нет, — думал он, — если уж переезжать на новое место, пусть и мебель там будет новой. Так им будет легче, гораздо легче. Единственное, с чем он не в силах был расстаться, — это с фотографиями Маргарет, на которых они были запечатлены вместе. Все остальные принадлежавшие ей вещи он убрал в коробки и сдал на хранение, чтобы не натыкаться на них каждый день. Риэлтор спросил у Джимми, есть ли у него какие-то пожелания относительно места, но он ответил отрицательно. Голливуд, беверли хиллз Лос-Анджелес, Малибу — ему было все едино. Джимми едва не сказал, что ему хотелось бы жить неподалеку от океанского побережья, но вовремя сообразил, что это и будет напоминать ему о Маргарет. Все буквально, все причиняло ему боль теперь. И Джимми сомневался, что ему удастся найти такой дом, который бы не навевал, а, напротив, отвлекал его от мрачных мыслей. Он ничего не сказал о желаемой цене, и риэлтор решил рискнуть. описывая Флигель. он не пожалел красок и немного поколебавшись джимми сказал что хотел бы на него взглянуть они договорились о встрече на пять часов вечера и риэлтор спросил в какой части города работает джимми Вотси, отозвался джимми для него в этом не было ничего необычного но риэлтор немедленно насторожился а, -а понятно протянул он не зная что сказать вдруг подумалось ему это джимми О'Коннор! афроамериканец. Спросить об этом он, разумеется, не мог, однако не исключено было, что Джимми не может позволить себе платить по десять тысяч долларов в месяц. У вас есть какие-нибудь пожелания по цене? Осторожно спросил он. Я надеюсь, цена будет разумной. Рассеянно пробормотал Джимми. Он уже опаздывал на работу. и думал только о предстоящей встрече с супружеской парой, которая собиралась усыновить двух четырехлетних близнецов. Но Риэлтор уже сомневался, что Джимми подходящий клиент, тот, кто работал в Отсе, вряд ли мог позволить себе снять флигель Копера Войнслоу. Когда же в пять часов они встретились у северных ворот Версаля, он понял, что его опасения подтвердились. Джимми приехал навстречу в побитый Хонди Сивик, которую купил по настоянию Маргарет сразу после переезда в Лос-Анджелес. Сам Джимми предпочел бы машину подороже, но напрасно он объяснял жене, что в Калифорнии встречают не по одежке, а потому какая у тебя машина. В конце концов, и она все же настояла на своем. По ее мнению, социальные работники не имели права ездить на дорогих машинах, даже если могли себе это позволить. А Джимми мог себе позволить не только классную машину, но и многое другое. Он происходил из очень состоятельной семьи. Однако они с Маргарет очень редко говорили об этом, даже между собой. «Если ты будешь козырять передо мной своим богатством», — заявила она ему однажды, — «я с тобой разведусь». и найду кого-нибудь, кто не будет каждый день тыкать меня носом в свои миллионы. Джимми вовсе не собирался тыкать ее носом. Он только хотел, чтобы у его жены было все самое лучшее. Поводом для разговора послужила купленная им для Маргарет стереосистема класса хай-энд, но с тех пор старательно обходил опасную тему. Никто из его друзей и ее друзей даже не догадывался о том, сколько у него денег. Одежда Джимми была под стать машине. На нем были потертые джинсы с прорванным коленом и бахромой внизу, застиранная футболка с эмблемой Гарварда, которую он носил уже лет десять, и рабочие ботинки из толстой кожи. Ходить в них было жарковато, но в дома, где Джимми приходилось бывать по работе, водились крысы, и он не хотел, чтобы его укусили. Он был бы похож на чернорабочего, если бы не лицо, чисто выбритое, Умная, интеллигентная. Кроме того, Джимми недавно подстригся, и, глядя на него, риэлтор окончательно запутался. «Могу я узнать, чем вы занимаетесь, мистер О'Коннор?» — спросил он, отпирая дверь флигеля. Риэлтор уже показывал его сегодня. Но первый из претендентов сказал, что он слишком мал. Второму показалось, что флигель стоит слишком уж уединенно, третьему же вовсе нужна была квартира. Таким образом, сдать дом в первый же день риэлтору не удалось, а на Джимми было мало надежд. Вряд ли размышлял риэлтор. Этот парень может позволить себе платить десять кусков в месяц, однако показать дом он был обязан. А у Джимми едва не захватило дух от восторга. Он даже остановился на дорожке между розовых кустов и, слегка приоткрыв рот, смотрел на дом во все глаза. Флигель был очень похож на ирландский коттедж, какие он видел во время их с Маргарет поездок в Ирландию. Оказавшись в гостиной, Джимми почувствовал себя так, будто в мгновении ока перенесся в Ирландию или в Новую Англию. Для одинокого холостяка это было идеальное жилище. В размерах комнат, в обстановке, в самом воздухе дома было что-то надежное, обстоятельное. немного консервативное, чисто мужской. Даже кухня, куда Джимми заглянул в первую очередь, была такой, как надо, функциональной, удобной, без всяких женских штучек. Спальню Джимми осмотрел почти равнодушно, зная, что здесь он будет только спать, а точнее проваливаться в сон. Зато ему очень нравилось, что в доме очень легко можно было вообразить, будто живешь не в огромном мегаполисе, а где-нибудь в глухой сельской местности или даже в лесу. В отличие от клиента, осматривавшего коттедж утром, Джимми предпочитал уединение, благотворно действовавшее на его истрадавшуюся душу. — Я социальный работник, — ответил Джимми, — и риэлтор помрачнел еще больше. На зарплату социального работника Джимми мог арендовать разве что крыльцо от флигеля. Тем не менее риэлтор счел необходимым сохранить хорошую мину при плохой игре. — А ваша жена приедет взглянуть на дом? — спросил риэлтор, разглядывая гарвардскую фуфайку Джимми и гадая, действительно ли этот парень учился в престижном университете или просто купил ее в магазине армии спасения. Это на Начал Джимми и осекся. «Я буду жить один», — добавил он. Ему было очень трудно сказать о себе вдовец. Это слово казалось ему слишком холодным, не отражавшим того, что он на самом деле чувствовал и что пережил. Сказать я холостяк Джимми тоже не мог, потому что не чувствовал себя таковым. Не женат был бы неправдой. Он до сих пор чувствовал себя мужем Маргарет, и будь у него обручальное кольцо, он бы носил его. но Маргарет не подарила ему кольца, а то, что он преподнес, ей было похоронено вместе с ней. «Мне нравится этот дом», — сказал Джимми, еще раз пройдясь по всем комнатам и заглянув во все шкафы. Единственное, что его смущало, — это то, что флигель находился на территории богатого поместья и стоил явно достаточно дорого. Но он подумал, что если к нему зайдет кто-то из товарищей и коллег по работе, Он всегда может сказать, будто нанялся по совместительству с сторожем или садовником. Джейми привык скрывать свое богатство, и обычно ему не составляло труда выдумать какую-то историю, способную снять все недоуменные вопросы. Он понимал, что такой дом ему, строго говоря, не нужен, но флигель ему нравился, и самое главное, Джимми был уверен, что он понравился бы Маргарет, дом был как раз в ее вкусе. хотя жить здесь она ни за что не согласилась бы, так как ей было ни по карману выплачивать, ни половину, даже треть назначенной ренты. При мысли об этом Джимми невольно улыбнулся и пообещал риэлтору позвонить завтра. «Мне хотелось бы немного подумать», — сказал он, садясь в свою облезлую хонду, «и риэлтор с горечью подумал о зря потраченном времени». Он был уверен, что Джимми сказал это только, чтобы сохранить лицо, судя по его машине, одежде и роду занятий у него не было и не могло быть таких денег. Впрочем, Джимми показался ему довольно приятным человеком, и риэлтор старался держаться с ним как можно любезнее. Из опыта своего и своих коллег он знал, что первое впечатление не всегда самое верное. Бывали случаи, когда форменные оборванцы оказывались наследниками громадных состояний. По пути домой Джимми думал о доме, где только что побывал. Он был достаточно уютным и казался подходящим убежищем, где можно было укрыться от суеты. Еще он думал о том, как хорошо было бы поселиться там с Маргарет, и боялся, что подобные мысли могут лишить его желанного покоя. Джимми, однако, достаточно хорошо знал жизнь, чтобы понимать, никогда нельзя знать заранее, что будет лучше, а что хуже, пока не попробуешь. Кроме того, от себя ведь не скроешься, не убежишь, так что не стоит пытаться. Все равно его тоска последует за ним, куда бы он ни направился, где бы ни жил. Вернувшись домой, Джимми продолжал укладывать вещи, чтобы чем-то занять себя. Квартира была уже практически пуста, и, упковав последнюю коробку, Джемми заварил себе суп из пакетика и сел с тарелкой в окна. Суп он так и не доел. Выбросив остатки еды, он лег на диван в гостиной, но ему не спалось. Джимми долго лежал без сна, думая о Маргарет и о том, чтобы она ему посоветовала. Когда-то он хотел снять квартиру прямо в Уотси. что было бы удобнее с чисто практической точки зрения. опасностей, сопряженных с жизнью, в таком беспокойном районе Джимми не боялся. Потом решил, что поселиться где-нибудь в Лос-Анджелесе. Но теперь он не мог отделаться от мысли о флигеле. Утопавший в зелени дом совершенно очаровал его. Он был ему вполне посредством. И Джимми спросил себя... Может ли он хоть раз в жизни позволить себе подобное чудачество? Кроме того, история о том, что он якобы нанялся работать в саду за пониженную ренту, начинала нравиться ему самому. Он был уверен, что Маргарет оценил бы эту его выдумку, как оценил бы уютную гостиную с камином и просторную спальню, под окнами которой свели и благоухали крупные калифорнийские розы. Восемь утра, едва проснувшись, Джимми сразу же позвонил риэлтору на его сотовый телефон и сказал, что согласен. И говоря это, он почти улыбнулся. Насколько Джимми помнил, за последние несколько недель, это был фактически первый раз, когда ему захотелось улыбаться, но он ничего не мог с собой поделать, Дом да настолько ему понравился, что он начал бояться, как бы его кто-нибудь не перехватил. «Вы согласны?» — переспросил риэлтор, не сумев вскрыть своего удивления. Быть может, подумалось ему, этот парень просто не понял, когда он назвал ему цену. «Но ведь это десять тысяч долларов в месяц, мистер О'Коннор, это большие деньги!» «Вы уверены, что готовы платить столько?» — риэлтору не хватало. Духа спросить, есть ли у Джимми дети или домашние животные, ему уже начинало казаться, что сдать Флигель будет труднее, чем он думал. У дома была своя индивидуальность, свой характер, и случайный человек вряд ли решился бы снять его за десять тысяч в месяц. Деньги у меня есть, успокоил его Джимми, только вот что. Я хотел бы забронировать дом, пока идет оформление договора. Что для этого нужно сделать? Внести наличный или достаточно чека? Пока ничего не нужно делать, мистер О'Коннор. Сначала мы должны навести справки. Рутинная проверка, не больше. Проверкой кредитоспособности клиента риэлтор должен заняться в любом случае. Но мне бы не хотелось упустить этот чудный домик, взволнованно сказал Джимми. Все его безразличие к жизни вдруг куда-то пропало. Он уже заметил, что в последние дни стал больше беспокоиться о вещах, на которые еще недавно не обратил бы внимания. Тревожиться, волноваться, переживать. Это была прерогатива Маргарет. Теперь же ему приходилось все решать самому. Не волнуйтесь, я придержу его для вас. В конце концов, вы первые высказали желание его снять. И сколько времени займет эта ваша проверка? Около трех дней, возможно, больше. В последнее время... Банки проводят проверку кредитспособности, особенно тщательно. Давайте сделаем вот как. Решительно перебил Джимми. Позвоните в мой банк. Он продиктовал риэлтору телефон и фамилию управляющего делом клиентского обслуживания Бэнк оф Америка. Я уверен, мистер Джефферсон поможет проделать все необходимое побыстрее. Обычно Джимми не козырял своим знакомством с управляющим, но он был одним из самых крупных вкладчиков банка и не сомневался, что если стрина Джейк вмешается, проверка будет проведена в мгновение ока. Джейку Джефферсону не нужно было лезть в бухгалтерские книги, чтобы сказать, что счета Джейми О'Коннора в полном порядке. — Я так и сделаю, — пообещал риэлтор. — Вы не дадите мне номер телефона, по которому я могу застать вас в течение дня. Джимми дал ему номер своего служебного кабинета и предупредил, что если его вдруг не окажется на месте, он может оставить голосовое сообщение. «Но до обеда я буду на месте», — закончил он. Его ждали целые горы бумаг, с которыми предстояло разбираться, и Джимми знал, что проторчит в офисе не один час. Уже в десять часов риэлтор ему перезвонил. Как и предполагал Джимми, проверка его кредитоспособности Заняло считанные минуты. Стоило риэлтору назвать фамилию О'Коннор, как ему ответили, что счета в полном порядке. Управляющий клиентского отдела был не вправе называть конкретные цифры. Однако он заверил, что мистер О'Коннор является одним из самых крупных частных вкладчиков Банков Америка. На самом деле, если бы Джимми захотел, он мог бы купить весь Версаль вместе с флигелем, и парком, но управляющий не стал говорить об этом риэлтору. — Он что, собрался покупать дом? — с интересом спросил Джейк Джефферсон. — Он надеялся, что это так, хотя и не сказал этого вслух. После постигшего Джимми счастье, это могло бы быть первым признаком того, что в нем снова проснулся интерес к жизни. — Нет, он только арендует небольшой, но очень дорогой коттедж Белейр, пояснил риэлтор. Он по-прежнему допускал, что его, возможно, неправильно поняли, поэтому повторил. «Месячная плата составляет десять тысяч долларов, причем рента за первые и последние месяцы взимается единовременно, так как из них выплачиваются комиссионные агентство, и, кроме того, мистеру О'Коннору придется заплатить страховой взнос в размере 25 тысяч долларов». и снова управляющий заверил его, что для Джимми это сущие пустяки. Такой ответ настолько заинтриговал риэлтора, что он не сдержал любопытства и спросил, да кто же он такой, этот ваш клиент, арабский шейх инкогнито? Он именно тот, за кого себя выдает. Джеймс Томас О'Коннор, был ответ, один из самых крупных наших клиентов. Риэлтор понял, что схватил через край. «Поймите, мое беспокойство», — начал он неуверенно, — «мистер О'Коннор сказал, что он социальный работник. Всем известно, что эта работа, хотя и считается общественно значимой, но не слишком высоко оплачивается, и такая высокая плата...» «Можно только пожалеть, что таких людей, как Джимми О'Коннор, слишком мало. Могу я вам еще чем-нибудь помочь? Будьте добры, пришлите мне по факсу гарантийное письмо. Вы его получите в ближайшие полчаса». — Выписать вам чек от его имени, и Джимми сделает это сам. Я у него спрошу, — ответил риэлтор. До него только что дошло, что он все-таки сдал флигель, и он поспешил перезвонить Джимми, чтобы сообщить ему новость. Вы можете получить ключи в любое время, — сказал он. И Джимми пообещал, что заедет в агентство после обеда и привезет чек. Он, впрочем, предупредил, что переедет во флигель там, через пару недель. после того, как отделается от своей старой квартиры. На самом деле Джимми готов был перебраться во флигель хоть завтра, но ему вдруг захотелось еще немного пожить там, где им с Маргарет было так хорошо. Впрочем, он тут же подумал, что особого значения это не имеет, ведь, куда бы он ни поехал, Маргарет будет в его сердце всегда. «Надеюсь, вам будет хорошо в этом доме, мистер О'Коннор», — искренне сказал риэлтор. у которого гора с плеч свалилась. Это действительно отличный дом. А если вам повезет, вы близко познакомитесь с самим мистером Уинслоу. Кладя трубку, Джимми неожиданно для себя рассмеялся. Что сказала бы Маргарет, если бы узнала, что они будут снимать флигель у прославленной кинозвезды? Да она бы потешалась над ним день и ночь, улича его в числах и преклонение перед дутыми авторитетами. Но Джимми все же казалось, он имеет право хотя бы на одно маленькое безумство, и где-то в глубине души он знал, что Маргарет не только поддержала бы это решение, но и была бы рада за него.